«Смотри-ка!» — курносый солдат с коротким ежиком светлых волос коснулся Джастина локтем. «И ведь не зря болтали! Интересно, как он вообще видит? Бедолага!» Небольшая группа солдат, сидевших возле жаровни во дворе, как по команде, скосили глаза в одном направлении. Стараясь не пялиться и выглядеть непринужденно, преувеличенно громко заговорили. Из раскрытых настежь двустворчатых дверей донжона — Медленно вышел картердей Он заметно покачнулся, оперся рукой о дверной косяк, переводя дыхание. Осмотрелся, немного задирая голову. Разглядеть что-то ему и правда было непросто. И вовсе не из-за сгущающихся сумерек. Оба глаза лейтенанта были практически закрыты огромными фиолетово-черными отеками. Нос также был заметно опухшим. Но всеобщее внимание — быстро переключилась на руки офицера. Левую он держал на эфесе своей рапиры, а в правой сжимал ножны полуторного меча. Нетвердой походкой Дэй направился прямо к жаровне, у которой собрались бойцы. Джастин не успел толком удивиться, он проследил за взглядом лейтенанта и увидел Гулда Блейка, уверенно пересекающего двор, таща под руку испуганного новобранца со свежей ссадиной на скуле. Дэй двигался наперерез и через несколько секунд молча встал на пути Блейка. Отчитывающий солдата, рыжеволосый офицер наконец заметил препятствие. Остановился, плотоядно улыбаясь. Лёгким тычком оттолкнул бойца. Тот запнулся о собственные ноги и растянулся во весь рост на серой брусчатке. Но никто, даже сам упавший, не сводил взгляда с картера Дэя. — А я смотрю... Начал тихо Блейк, и в наступившей тишине все буквально впитывали каждое его слово. «Мои подозрения не были беспочвены, и запертая дверь не удержала оскорблённого дворянина. Зачем вам мой меч? Или воздаяние за шкуру оказалось мало?» Да и молча кинул полуторник. Блейк ловко поймал его. «И что же?» «Устроим старомодный рыцарский поединок!» Ярко-голубые глаза чуть прищурились, он качнул головой сначала в одну сторону, потом в другую. Мощная шея тихо хрустнула. Узкая рапира выскользнула из ножен с высоким чистым звуком. Картердей встал в позицию. Плотно сжатые губы не шевельнулись. Говорить он явно не собирался. «Хорошо!» — процедил Блейк с зубы. Как и многие другие, он подметил замедленные, неточные движения молодого лейтенанта. Неспешным размашистым движением обнажил меч, откинув стороны ножны и, держа клинок в низко опущенной руке, медленно двинулся вперед. — Полагаете, что уязвленная гордость приносит настоящие страдания? — Нет. Кровоточащие обрубки ног. «Вот действительно достойный повод для расстройства! И я...» Резким глубоким выпадом и достал левый бок противника. В последний момент неуклюжим взмахом свободной руки Блейк попытался заслониться от стремительного удара. Бритвенно-острый клинок рапиры глубоко рассек запястье и, практически не встретив сопротивления, мягко скользнул меж ребер. Картер Дэй пружинисто отшагнул назад шесть дюймов гибкого узкого лезвия влажно поблескивали. Атака заняла неуловимо короткое мгновение, словно бросок змеи. Блейк сделал шаг вперед, споткнулся, мешком заваливаясь на бок. На его удивленном лице еще пару секунд читалось удивление. Потом голубые глаза стекленели, грудь опала с последним выдохом. Брюс Бутрайт Перевел угрюмый взгляд с распростертого тела лейтенанта на кучку солдат, перетянувшуюся подальше к стене, на все еще хорошо заметную. Может, бросить в яму еще кого? Ведь не остановили, не воспрепятствовали. А, чушь! Сам старый дурень! Знал же, что это Блейк разукрасил юнца. Кому же еще? И ладно, да и молчал, молодой, гордый. Но, чёрт возьми, Рональд-то мог сказать. Ну и что бы я сделал? Засунул в яму Гулда, а потом вышло бы то же самое. Треклятые петушки, мало им драк. Проблем ведь и без того хватает. Как я устал. От Эланфрида невесточки. Как будто остальной мир перестал существовать. Но, быть может, колонны уже идут? чёткий шаг марширующей тяжёлой пехоты послышится со стороны перевала, облако пыли возвестит о приближении объединённых сил Херцема, сигнальные рога запоют, призывая. Или не запоют, не возвестит и не послышится. Плевать, дурн будет стоять, пока стою я, а значит, дисциплина должна поддерживаться». Капитан снова взглянул на тело. Тоненькие алые ручейки разбегались в стороны, точно обводя каменные клетки брусчатки. «Проводите лейтенанта Д.Ф. Карцер!» — Батрайт не смотрел на подчиненного. «Ожидать суда и справедливого наказания! Тело за голубятню! С возможными почестями!» Джастин стоял, укутавшись в плащ и поигрывая длинным дротиком. В очередной раз, крутанув через руку светлая древка уронил. Чертыхнулся. Наклонился, чтобы поднять. В глазах расцвели симметричные узоры, постепенно переходя из светлого в темный и обратно. Справившись с головокружением, он все-таки вернул дротик в подставку, напоминающую огромный колчан. Оперся рукой, а изогнутое плечо баллисты, всматриваясь в темноту ночи. Ветер усиливался, будто отыгрываясь за тихий день резкими сильными порывами. Вспоминая вечерние события, Джастин задумчиво покусывал губу. Когда уводили лейтенанта Дея, на его заживающем лице нельзя было заметить и тени эмоций, что как нельзя лучше подчеркивало полное удовлетворение молодого аристократа. Также Джастину бросилась в глаза та размеренная легкость походки, с которой офицер покидал двор. И, припоминая неуверенные, неточные шаги лейтенанта, выходящего из донжона, он, понимающе ухмылялся. Что ж, военные хитрости не пятнали честь так, как позор поражения. Сильно клонило в сон. Холодный ветер помогал лишь отчасти, а любые темы для размышлений, какими бы интересными и живыми не являлись изначально, через некоторое время видоизменялись, все больше походя на тягучий, непрерывный поток бессвязных образов и ассоциаций. Вахта Джастина постепенно подходила к концу. Медленно расхаживая вокруг баллисты, он рассеянно вглядывался в темноту, плотной завесой наседавшую на небольшой участок слабо освещенной земли прямо под стеной. Трепыхающееся на свежем ветру пламя факелов не давало должного обзора и скорее мешало видеть, создавая неудобный контраст между непроглядной тенью и красноватым полумраком. Джастин в очередной раз порадовался, что на его смотровой площадке не было огня. Чтобы хоть чем-то себя занять, он вытащил меч. Относительно короткий, дюймовый клинок с широким долом в две трети длины. Рукоять, оплетенная кожаными ремешками, приятно легла в ладонь. Показав пару медленных ударов, изобразив блок и уклон, Джастин попробовал выполнить глубокий выпад, так ловко проделанный дэм Получилось так неуклюже, что он в очередной раз порадовался отсутствию освещения. Разумеется, понимая при этом, что его клинок не предназначен для таких приемов, и тем не менее отдавая должное мастерству лейтенанта. Джастин трезво оценивал свои навыки и знал, что хорошим мечником считаться не может. Ему никогда не нравилось фехтование. Еще со времен академии изнурительные и зачастую болезненные тренировки с мечом выводили его из себя. А как-то раз здоровенный пухлый детина сломал ему ключицу неловким, но мощным ударом сверху. Джастин хмыкнул, вспомнив наказ отца. В тот день он тоже его помнил и здорово рассадил жердяю нос с запрещенным тычком в лицо. И пусть потом он разревелся и чуть не лишился чувств, пусть помимо травмы получил еще и нагоняя от наставника, но молодые кости быстро срослись, затылок, горящий после оплеух, остыл еще раньше, а уважение товарищей с годами только укреплялось. Что интересно, своего отца Джастин помнил очень смутно, а вот его слова были словно выжжены на внутренней стороне черепа. «Кто хочет умереть или победить, тот редко терпит поражение». И пусть понимание этой формулы с годами серьезно менялось, в сложных ситуациях он нередко руководствовался именно ей, особенно после осознания того, что если смерть неизбежно следует за поражением, то порой разумнее просто не ввязываться в игру. Джастин легко провел тыльной стороной ладони по прохладному металлу клинка. Шмыгнув носом, почувствовал, что в носу неприятно защипало. Да, некоторых игр избежать не так просто. И сев за стол, чтобы поесть, вдруг оказываешься втянутым в серьезную партию. Хотя к чему это деланное удивление? Как я сам возразил бы любому разнывшемуся солдату, знал, на что идёшь. Хотя бы примерно. Как заметил когда-то Сэм, нас кормят в ожидании драки. Но драка и бойня — совершенно разные вещи. Трудно даже предположить, что происходит на самом деле и почему никто до сих пор не пришёл. А ведь все спрашивают да спрашивают, ждут, что прояснишь но я и сам ни черта не понимаю». Джастин уже устал делать вид, что всё в порядке, устал выдумывать очередные объяснения, почему силы Харцема ещё не здесь. Отвечая на навязчивые вопросы товарищей, он выдвигал новые и новые теории, некоторым из которых и сам готов был поверить. «Если бы ни одно «но». В глубине души он понимал, что просто успокаивает сослуживцев. Суля тот скорый приход Гасмана во главе огромного войска — все это время собираемого по графству и за его пределами, то неожиданный маневр небесных с заходом в тыл противника через Сурай и Эсев. Но, объясняя другим нюансы топографии, рассматривая возможные пути движения войск, все больше убеждался в том, что совершенно не представляет, что же будет на самом деле. За изгибом стены со стороны первой северной башни раздался странный звук похожий на резко оборвавшийся крик чайки. Джастин замер, прислушался. Чаек на горном перевале не видели никогда. — Трево! — истошный, быстро захлебнувшийся вопль развеял последние сомнения. Спустя мгновение со всех сторон затрубили рога, хором похожих, но таких разных голосов, разорвав недавнюю тишину ночи. Призывы к атаке и к обороне вознеслись к беззвездному небу. Плотный массив темноты за стенами будто забурлил, пришёл в движение. В узкую полосу света хлынул поток людей. Взметнулись крюки, цепляясь за зубцы парапета стены, сухо застучали представляемые лестницы. Ночной прохлады как не бывало. Джастин обливался потом, сплёвывал вязкую слюну, но в очередной раз заряжал баллисту на треть быстрее положенного времени. Он радостно вскрикнул, когда первые зажигательные снаряды защитников перемахнули через стену, словно разгоняя ночь и рассеивая неприятеля. Теперь было гораздо удобнее стрелять. Новый дротик лёг в ложе, отшлифованные рукояти ворота замелькали в ловких руках, намётанный глаз скользнул от металлического язычка над широким наконечником до намеченной цели. Ладонь прижала деревянный спуск. С шипением рассекая воздух, дротик устремился вперёд. В свете огненного зарева алой лентой мелькнула светлая древко. На стене кипел бой. Теперь происходящее было видно куда лучше. Наконец, подкатив метательные машины на расстояние выстрела, лайн-элиты тоже пустили в ход зажигательные снаряды. Вдалеке темнели силуэты приближающихся осадных башен. Джастин на мгновение замер с новым дротиком в руках, поняв, что не показалось, с удвоенным пылом принялся крутить ворот. Со стороны скальных ниш с камнеметами раздавалась грязная брань лейтенанта Дея. Катапульты заработали, будто слаженный оркестр под руководством талантливого дирижера. Осадные машины врага скрылись в пыльных облаках разрывов. Первые лучи восходящего солнца — Робко коснулись сомкнутых век небритого солдата. Он лежал, приваливший спиной к холодной стене сторожевой башни. В двух шагах лежал еще один, обезглавленный, в серой броне лайн -элитов. В загустевшей луже крови, берущей начало у косого обрубка шеи, сидел другой боец. Белые и синие полосы его сюрко практически скрывались за темно-бордовыми потеками. Ночной бой продолжался около часов. Новые волны лайн-элитов накатывались снова и снова, но их успешно отражали. Новых лестниц представить к стене не удавалось, а старые были быстро отброшены и, успевшие влезть на стену враги, безжалостно перебиты. Их изрубленные тела сейчас лежали вперемешку с защитниками Дурнфара. Причем гарнизон крепости понес не такие значительные потери, как могло показаться. Но даже живые сейчас мало отличались от мертвых. Многие бойцы оставались там же, где ожесточенно сражались меньше часа назад. Сейчас они спали, полностью вымотанные, совершенно лишенные сил, отличаясь от павших лишь легко вздымающейся грудью или не такими гротескными позами. Да и то не всегда. Брюс Батрайт крепко стоял на широко расставленных ногах, заложив руки за спину. Задумчиво смотря в никуда — Поставленные перед ним на колени солдаты вели себя по-разному. Один, потлатый, неопрятный и густо обсыпанный прыщами новобранец, нервно подергивал головой, пытаясь поймать взгляд капитана, при этом шмыгая разбитым носом. Другой, лысеющий и разменявший пятый десяток, немигающим взглядом уставился в серый камень брусчатки и беззвучно шевелил губами. За ними стояли трое уставших ветеранов и, забрызганный кровью, лейтенант Брикман. «Еще двое, стоявших на посту у Первой Северной». Уставший голос Рональда Брикмана звучал непривычно бесстрастно. «Пали в сражении». «Прикажете принести тела, господин капитан?» Бодрайт отрицательно мотнул головой. Вешать уже умерших было неправильно. Хотя бы к ним он мог проявить милосердие. В глазах капитана на миг проступила глубокая отрешенная тоска. В следующую секунду Веки чуть прищурились. батрает коротким кивком указал на надвратную башню и решительным шагом направился прочь. Никто не собирал людей. Не было построения и показного суда. Но была казнь. Джастин, сутулившись сидел на холодной и стертой лестничной ступени и смотрел. Все тело ломило так, что заснуть он просто не мог. А двое бойцов, все слабее подергивающих ногами прямо над воротами, смогли. Заснули в момент, оказавшийся роковым. Проспали нападение. Не заметили противника вовремя. Не подали сигнал тревоги. И пережили очередной штурм только для того, чтобы испытать агонию удушья. И стать примером для других. Чуть позже капитан объявил, что картердей был освобожден из-под стражи. И хоть мастерство, проявленное в бою, не искупляет его вины, следствия суда и наказания будут отложены до снятия осады.